Антонио. Да, Мария. Представляешь, что я только что слышала по радио? Они сказали, что в какой-то России Новый год наступает на 9 часов раньше, чем у нас. Это ерунда, Мария. Ведь тогда бы у них в сутках было на 9 часов больше. Ну, меньше, это я еще понимаю. У меня у самого один раз так было. Помнишь, когда я пришел с работы не в 8, а в 11 и никак не мог объяснить, где я провел эти 3 часа? Но больше... Это еще что?! Эти негодяи сказали, что в России в Новый год температура может опускаться ниже ноля, а с неба падают холодные белые хлопья вроде кукурузных и лежат на земле несколько месяцев. Кукурузные хлопья, падающие с неба, это невозможно, Мария. Их бы сразу съели, а температуры ниже ноля вообще быть не может, ведь при ней все живое сразу умирает. Вспомни соседского кота, которого мы засунули в холодильник за то, что он громко мяукал по две. Ну что, позвоните этим негодяям на радио и устроить скандал? Подожди, подожди. В этом же есть свои преимущества. Я начну праздновать Новый год вместе с этой вымышленной страной. И за эти дополнительные 9 часов выпью 7, а, нет, на 11 бутылок текила. Ты как всегда прав, мой Антонио. Недаром мексиканцы говорят, умный мужчина лучше хромой лошади. Точно.